Девушка, стойте, стойте, девушка! Я километр иду за вами, стойте, девушка! Стойте, что, стойте и все! Я что, что? Время сколько не скажете! Пол стола, спасибо! А меня Владик зовут, дайте целую, а? Все, значит, прям сразу. Ну, ты какое! Прям сразу. Я подошел, было полшестого, сейчас уже 31 минута. Ну дай, поцелуй, ну дай, дай, дай. Вам прям сразу. Да если хочешь знать, мы за очень давно знакомы, я же писатель. Книжки мои читал, мы уйдем, Стеху, Войной и Мир. Ну дай, поцелуй, ну дай, дай, дай. Ты что, писателей еще? ли? Писателей не любишь, да? Ну ты какой! А режиссеров любишь? Все, я режиссер. И мы режиссеры, знаешь как, мы если встретим кого, мы прям сразу хам-хам женимся. Мы разлук не переносим. Не-не-не-не-не, дай руку, ну дай-дай-дай. Дай руку. И если дашь руку, поедешь со мной на кинофестиваль в рио даже томер. Что ты смеешься? Кто женат? Я женат. Ну ты какая! Интересно даже, с чего ты взяла, что я женат. А, кольцо на пальце. Ты не в курсе, этот палец не мой. А, свой сломал. Да я лётчик на самом деле, понимаешь? Была страшная авиакатастрофа. Я упал с самолёта без парашюта. Бум! Сломал палец. Пересадили другой, попался с кольцом, видишь? Главное дело с женатой. Тем в нашем санатории ещё ведь не такой про меня наговорят. Ага. Неужели ты не понимаешь, что они нашему счастью завидуют? что бы! О! За моряка каждый хочет выйти. Опять не веришь. Ну, хорошо, давай так. Веришь, что вчера вечером я тебя увидал? Всю ночь я не спал. Веришь? Что-что-что? Что-что? Что, что тебе Наташка сказала? Тебе Наташка сказала, что я ночью не спал. А ты какой! Ну и чего ещё она тебе сказала? Я всю ночь к ней в окно лез на третий этаж? Значит, опять контузия открылась. Да ты не знаешь, я на самом деле шахтёр. И была ужасная авария. И теперь мне ночами кажется, что засыпало, понимаешь? Ты ли хочешь наверх полезть? И чем выше, тем безопаснее. Чего говоришь, я Наташку хватал преда? Ой, я какой! Правильно, она худая, наверное, я ее за, отбой, за отбойный молоток принял. Ну что, ой, ой, как тебе верить, то летчик, то шахтер. Все, тебе одно скажу. Иди ближе. Вот встань сюда. Я секретный физик. Сакон кулона слышала? Моя работа. Я понимаю, ты думаешь, для меня это курортный роман? Вот чтоб ты поняла, что для меня это на всю жизнь. Пиши домашний телефон. Мой домашний телефон, пиши, пиши. 09. Спросить Владика. Да, адрес домашний записывай мой, я без адреса вообще целоваться даже не собираюсь. Адрес такой, узбекская ССР, Киевская область, город Рига, Владику, до востребования. Все. Все. Я не понимаю. Ну что, после этого все равно кажется, что... Вот после всего этого тебе все равно кажется, что я... Тебе Ж... Ж... что, документ показать? А? Вот прям документ с печатью показать и... Ну ты какой -то! А, Значит, словам ты не веришь и по глазам ты прочесть не можешь. Вот тебе документ с печатью и читай, что написано. Печать видишь? А теперь читай текст. Действительно, на сентябрь для проезда в трамвае и метро. Покажи, где написано, что женатый. Покажи, где написано... Какая Илюзька? Какую Илюзьку еще вспомнила? Господи, знаешь, сколько лет мы с Илюзькой знакомы? Мы с Илюзькой просто друзья. Я тебе говорю, что мы просто... Мало что ребенок у нее от меня. Неважно. Я ей как другу. Ага, ага, ага. На 8 марта. Небольшой сувенир. Э, куда пошла? Куда ты пошла? Э, куда побежала? Будешь так хорошо вести, я тебе подарок сделаю. Куда пошла? И это сорвалась. Ну ты какая!